Рассольник. Вам понадобится 2-3 л мясного бульона или воды по желанию. 3 картофелины, одна средняя морковь, две маленькие луковицы, 2-3 солёных огурца, один помидор, одна долька чеснока, 2-3 столовые ложки перловки, соль, перец, лавровый лист по вкусу. Способ приготовления. Промойте перловку Процедите бульон. Отделите мясо от костей. Нарежьте мясо, огурцы, помидор и картофель. Измельчите лук. Морковь натрите на тёрке. При желании овощи можно обжарить. Всё залейте бульоном так, чтобы покрыться содержимое кастрюльки. Добавьте соль и специи по вкусу и включите режим тушения на час-полтора. Перед готовностью положите лавровый лист, укроп и чеснок.